Все дальнейшее я слышала как-то отчужденно, по-прежнему не открывая глаз, и возню у моих дверей, извяк ключа, выпавшего из скважины, и какой-то малопонятный скрежет. Если вы начали читать мои записки с середины, именно с этой главы, то у вас есть все основания утверждать, что я вела себя, как законченная шизофреничка. Ни ума, ни логики, ни элементарного инстинкта самосохранения. Но к тому моменту я действительно устала. История про лягушек, которые угодили в кувшин, сбили лапками молоко в сметану и благодаря такому титаническому жизнелюбию выбрались на свободу, представлялась мне очередным килограммом помидорного повидла в исполнении какого-нибудь живого классика соцреализма. Потому что желание расслабиться, прекратить сопротивление и побывать, наконец, в шкуре бессловесной лягушки, над головой которой навсегда смыкается белая мгла молочной ванны, становилось, я это чувствовала, моей навязчивой идеей. Казалось бы, после столь решительной осады Вторжение Тополева и его молодцов в мой номер должно было, по крайней мере на слух, быть столь же внушительным, однако происходило как раз обратное. Тополев тихо стоял на пороге и, очевидно, всматривался в темноту. — Мальцева с вами все в порядке? — как-то вкратчиво спросил он. — Более идиотского вопроса я не слышала уже лет десять. Я спрашиваю, у вас здесь все в порядке. У нас с вами разные представления о порядке. Потому как остро полыхнуло над веками, я подумала было, что Матвей решил поставить мне за примерное поведение еще один фингал, но тут же сообразила, что в номере просто включили свет. Несколько секунд все вокруг. Ниже уровня моего дивана сопело, шуршало, подрагивало. Поняв, что мое одиночество прервано окончательно, я открыла глаза. Двое лубянских гвардейцев по сантиметру исследовали номер. — Так и не нашли? — сочувственно спросила я. Как сквозь землю провалился сволочь, автоматически отозвался Матвей. — По-моему, с прошлого раза у вас стало как-то меньше людей. Я не решалась взглянуть на Тополева, потому что, еще не закончив вопрос, я уже знала ответ. — Не ваше дело. — Господи! — крикнула я, испытывая мучительное желание выцарапать глаза этому наканифоленному ублюдку. — Да если в нашей стране Имеет право принимать решение Еще хотя бы такая же пара кретинов, как ты, Тополю То я начинаю понимать Почему в Отечественную войну Было убито 20 миллионов русских Неужели ты еще не понял, обормот, Что он перебьет вас поодиночке? Он же садист Ему эта игра только удовольствие. Забирай к ебаной матери своих людей и беги отсюда, в беги, пока тебя вместе с этими выродками не отправили в Москву в цинковых гробах. Не жалеешь их? Себя пожалей, говно в мундире. Кстати, в этот момент я не играла в неистовство, вообще ни во что не играла. К этому времени Мой моторесурс, по выражению витяне, был уже полностью выработан. Просто мне на самом деле было страшно наблюдать, как постепенно и навсегда выбывают из этого ужасного новогоднего хоровода живые люди. Пусть отвратительные мне, чужие, с холодными, словно раздевающими глазами, но живые еще... Краем глаза я заметила, что оба, обалдуя, прекратили обшаривать номер и изумленно уставились на меня. — А ну заткнись, блять гаркнул Тополев так, что закачали с подвестки на люстре. — Закрой свой поганый рот, курва жидовская! — Матвей, ты просто не отразим я демонстративно похлопала в ладоши, словно услышала полный изящества и блеска светской каламбур. «Поистине ты открываешь моим близорукам жидовским глазам недосягаемые глубины русской интеллигентности. Если вас не затруднит, гражданин подполковник, еще раз про жидов, пожалуйста, но со второй цифры, если можно». Он выхватил пистолет, тот самый, от которого я помогла ему освободиться еще несколько часов назад и в полтора шага очутился у моего дивана. Приблизив ко мне свои желтые глаза, Матьвей поднес тяжелый черный ствол почти к кончику моего носа и хрипло сказал, — Я повторю, тварь! Можешь не сомневаться, что повторю, а потом поставлю точку. Последнюю. Смотри, курва!» Тополев сделал неуловимое движение, раздался легкий щелчок, и мне на живот упала черная пистолетная обойма. «Смотри, проклятие моего народа! Смотри внимательнее и считай!» Торопливо, словно наркоман, Который никак не может справиться с трясучкой Перед долгожданным ширянием, Он выщелкнул из обоймы Девять блестящих патронов. «Пятью я накормлю твоего друга, Как в Евангелии, А остальные мальцевы твои, Личные, наешься досото. Дубина стукаческая я, Тихо сказала я, не шевельнувшись. Ты сам и есть проклятье своего несчастного народа, потому что людей кормят не патронами, а хлебом. Так кто людей, Мальцева? А ты не людь. И, обернувшись к одному из подчиненных, он коротко бросил. Свяжи ее, Аркадий. Глава. 31. Волендам. Отель Дам. 31 декабря 1977 года. И чему только их не учат. С закипающими слезами обиды думала я, безуспешно пытаясь ослабить грубо давящую на кисти толстую и шершавую, явно советского производства, веревку. Стрелять, водить машину, допрашивать, носить смокинг, подкладывать взрывчатку, ломать кости, говорить комплименты, красть живых людей, бить по лицу, связывать женщин. А интересно, были ли у них в школе дневники успеваемые? Я представила себе, как здоровенный пердила Аркадий, только что связавший мне руки, стоит, понурив голову, перед преподавателем актерского мастерства в высшей школе КГБ, а тот говорит ему «За выражение лица, озадаченный дебил в нестандартной ситуации, ставлю четыре балла». Представила и, несмотря на всю незавидность своего положения, прыснула. Тополев, сидевший за столом с уцелевшими легионерами и вполголоса обсуждавший с ними тактические планы дальнейших розысков Мишина, неодобрительно скосился Что это мы так развеселились, Мальцева? не Некролог сочиняем, гражданин подполковник, отрапортовала я с готовностью старосты класса. Собственный, надеюсь. Не угадали, гражданин полк, полковник Баш. И за что такая честь? Пробормотал он, рисуя что-то на листике бумаги. Впрочем, Матвей, твой некролог давно написан. Очень уж мне хотелось чтобы этот мерзавет чувствовал себя так же уютно, как я, со связанными руками и отчаянно чесавшимся носом. Анекдот был такой, может, тебе кто на Лубянке рассказывал? Приходит как-то грузин в мавзоле Ленина Сталина, это еще до двадцатого съезда было, смотрит внимательно на двух вождей, мирового пролетариата, и спрашивает друг: друга, «Слушай, Гиви, а кто это рядом с нашим великим сасу лежит?» Гиви подумал и отвечает, «А это его орден ленна. Аркадий вязальщик заржал. «Так вот, Тополев, именно в таком качестве ты будешь лежать рядом с Витянием Мишиным, правда, На орден Ленина твоем урло вряд ли потянет, но за значок отличника просвещения в темном царстве сойдешь запросто. Тополев пожал плечами. — Ты уверен, что следов на снегу не было? — Да-ка Аркадий даже задохнулся от возмущения. — Я ж своими глазами! Все гладко! Ни одного следа, ни под окном, ни дальше, я бы заметил. Здесь он, товарищ подполковник, без вариантов. Внутри. «Портье? А че портье?» — подал голос второй легионер. Я его связал. Лежит в чулане, дрожит. Но, товарищ подполковник, сколько мы еще можем контролировать ситуацию? В любой момент... Нагрянет кто-нибудь и тогда, что предлагаешь. Уходить, товарищ подполковник, тихо сказал Аркадий. Инициатива у Мишина. Двоих мы уже потеряли. Никаких гарантий. В потемках торкаемся, и эта приманка того не действует. Только секунду спустя до меня дошло кого именно имел в виду Аркадий, говоря о приманке. — Уходить, говоришь? — повторил Тополев. — Уйти, не убрав эту гниду? — Ну, — кивнул Аркадий, — опасно. — Оставаться здесь еще опаснее, — вздохнул третий. — Мы... Должны закончить все за час, максимум полтора, а возимся полсуток. Аркадий прав, товарищ подполковник, инициатива не у нас. Надо или что-то конкретное предпринимать, или уходить пока целы. А с этой что? А пристрелить, чтобы не мучилось, Выступая со столь рискованной инициативой, Я попыталась воспроизвести интонацию ударной фразы Маргариты Володиной в оптимистической трагедии, произведшей неизгладимое впечатление на моих современников. «Кто еще хочет комиссарского тела?» «Пристрелить?» — круто обернулся Тополев и, оскалившись, успокоил меня. «Договорились, Валентина Васильевна». Затем Матвей начал выстраивать диспозицию. Пятнадцать минут на последний обыск. Весь отель с подвала до чердака. Перетряхнуть каждого, кто здесь находится. Весь персонал. Женщин проверять наравне с мужчинами. Он может что хочешь вытворить со своей внешностью. глушители или привинтить. Оружие с предохранителя снять. Максимум внимания. И учтите, хлопцы, с его головой нам будет приятно возвращаться без нее. Будут проблемы. Какие именно? Уточнять не стану, но серьезные. Так что имейте в виду, когда у вас возникнет охота, в очередной раз выпустить его четверть часа на все. Сверим часы. Сейчас 22.18. В 22.33 сбор у черного хода. Если кто-то в назначенный срок не будет, не ждать. Меня не ждать в том числе. Понятно, порядок ухода обговорен. Никаких изменений. Все по плану. Аркадий, ты должен быть на месте за минуту в 22:32. Заводишь машину и ждешь. Вперед. Когда оба придурка вышли, Тополев встал и сделал шаг в мою сторону. Опля! Этот дурацкий вогл вырвался у меня, как бы сам по себе. Словно его произнесла душа, начиная отделяться от тела. «Это начало какого-то нового анекдота?» Без тени улыбки поинтересовался Матвей. «Не обращайте внимания, гражданин подполковник. Это была не я. Инструктаж слышали? Я не знала, что имею на это право со связанными руками. Слышали?» Повторил Тополев, не глухая. И что поняли? Что в полночь мне нечем будет взять бокал шампанского, чтобы встретить семьдесят восьмой год. Почти верно. Почему почти? Потому что вам нечем будет это сделать уже через... Матвей взглянул на часы. Через четырнадцать минут и не только. Нечем. Но и не для чего. Шампанское в трупе, даже в зимних условиях, способствует быстрому разложению. Пристрелите? Пристрелю. М да, карьеру в КГБ я так и не сделала. А маме моей что скажете? На дорогах Гололедица в Голландии вообще жуткое количество. «Автокатастроф!» «Зажрался народ, нет никаких проблем с эксплуатацией автомашин!» «Что, целый автобус с туристами из-за меня гробить будете?» «Обойдетесь легковым автомобилем, Мальцева, не графиня!» утро там нашли два трупа!» Тихо процитировала я незабвенного Луку Мудищева, Натополев, очевидно, сей шедевр раннего советского порноромана не читал и развил идею с другой стороны. А коллеги вашего редактора охотно подтвердят, что он при жизни был весьма скверным водителем. Бедный мой редактор! Я с удивлением почувствовала, Что действительно так думал. Да будет вам, Мальцева, хмыкнул Матвей. Обычная номенклатурное насекомое среднего звена, разве что с образованием, и по заграницам, благодаря нам пошлялся. Значит, все разговоры вашего педиалистического шефа об ознакомлении с полотнами Ван Гога и благополучном возвращении на родину. Наглая ложь? Не будьте кретинкой, Мальцева. И потом, если он говорит это нашим космонавтам, то обычно слово свое держит. Так и планировалось с самого начала? Да. Вами? Не имеет значения. Тоже верно. А может, не стоит ждать так долго? Мои губы настолько пересохли, что я вдруг испугалась, что порежу о них язык. Я сейчас в прекрасной форме для физического уничтожения опустошена, обезвожена, обескуражена и, главное, чрезвычайно устала от ваших игр. Давай уж лучше сразу, матерей, а?» Торопимся, гражданка, а, -а, -а он неодобрительно покачал головой. Непростительно для работника идеологического фронта чувство гражданского долга должно жить в советском человеке до последней секунды, до последнего вздоха, побойся Бога Матвей. Искренне возмутилась я. «Неужели, кроме того, чтобы плюнуть в твою поганую рожу и попросить не трогать мою маму хотя бы, после моей смерти я еще что-то должна? У тебя остался один, но очень серьезный долг, Валентина Васильевна!» Тополев выключил свет Затем подсел ко мне и дальнейшее говорил уже на ухо, жарким шепотом, как бывалый и темпераментный мужчина, переборовший наконец страх и изливающий постылой любовнице всю глубину своего презрения. Твой долг, это Ветчаня, Он придет сюда. Вот увидишь, я слишком давно знаю его, чтобы ошибиться. Он придет. Он помнит правила нашей игры и явится туда, где без него великий праздник — просто бытовая пьянка. И вот когда я нашпигую его поганую голову свинцом и увижу — Что глаза его стали стеклянными, А зубы прикусили длинный язык, Я освобожу тебя от твоих мучений, Мальцева. Я подарю тебе легкую смерть. Это будет, как сон, Валентина, Как дуновение ветерка, как касание Руки, убирающей солбапрядь. олба прядь. Мотивей! Таким же шепотом спросила я. Скажи, ты женат? Нет. И никогда не был? Никогда. Это хорошо. Почему? Потому что такие люди, как ты, Матвей Тополев, не должны размножаться даже после моей смерти. Глава. 32-я. Волендам, Отель Дам. 31 декабря 1977 года. Никогда не спорьте, если в вашем обществе вдруг заговорят о маниакальном кокетстве всех без исключения женщин на свете, потому что промахнетесь, потому что это святая правда». Если таковая вообще существует в нашем изолгавшемся мире, я поняла это на собственной шкуре в ситуации, когда самообман столь же бесполезное занятие, как попытки изобретения вечных колготок под черным дулом пистолета гражданка Макарова в руках гражданина подполковника. Возможно, к тому моменту я уже просто устала бояться, и мой измочаленный организм в знак протеста перестал вырабатывать адреналин. Как бы там ни было, вместо мыслей о вечном и нетленном, вместо лихорадочного обратного отсчета оставшихся на мою горькую долю минуты-секунд, я думала только об одном — как объяснить Юджину столь двусмысленную ситуацию? Я на диване, помятая и без косметики, а рядом, пышущий жаром, шепчущий что-то невнятное тополев. Мне почему-то казалось, что появись Юджин в номере, Матевей тут же спрячет пистолет, примет непринужденную позу и скажет какую-нибудь глупость, чем сразу придаст трагической ситуации пошловато-будуарный оттенок. Смешно, но о более реальной перспективе появления Витяни со всеми вытекающими последствиями я даже не помышляла. Бывалые люди, возможно, заметят, что перед смертью в голову лезут всегда невероятные глупости. Но я тогда, страшнее именно такого развития событий, ничего себе представить не могла. Воистину, женщина зачата в кокетстве, и путь ее от девичьего зеркальца, до холодного отражения в патологоанатомическом скальпеле. «А ты, везучая Мальцева!» — шепнул мне прямо в ухо Матвей. «Этим я могла бы поделиться даже с тобой, говно в мундире!» — пробормотала я. «Не жалко! А что, разве нет?» — Тополев продолжал. Шептать, как начинающий суфлер, не опуская пистолет и не отрывая взгляд от двери. По моей прикидке, ты уже получила в подарок как минимум месяц жизни. И какой? Господи, вздохнула я. Если бы я действительно была везучим человеком, ты бы, Тополев, чаще посещал дантиста. Грязи, Шмальцева, ну да. Это запах смерти, не вури, подполковник. Это запах трех или четырех кариесных зубов, истосковавшихся по врачу-еврею и мятной пасти за 17 копеек. Так что запомни, урод, мое слово. Вместе с пистолетом в кобуру нужно класть не бутерброд, с балтийской килькой, озувную зубную щетку, и пользоваться ею. Если не знаешь, как чистят зубы, попроси инструкцию в кремлевской аптеке и не сопиток. Это просто совет незамужней женщины. Мотай на ус, пока я жива. Ты знаешь, Тополев придвинулся еще ближе и практически запечатал влажными губами мое ухо. «Порой, когда я представляю себя, сколько же вас развелось в России, скольких вы успели обдурить, обсмеять, оболгать мне становится. По-настоящему страшно, Мальцева. Ты не оригинален, Тополев. Гитлеру тоже было страшно, он был идиотом». Он был таким же, как ты, Матвей, то есть мерзавцем и психом. Разница между вами лишь та, что у него власти было побольше. Но и моей власти, Мальцева, хватится сбытком, чтобы ты навсегда заткнулась. Ну и что? Моя смерть приведет к развалу мировой системы сионизма? Евреи перестанут поступать в вузы и повалят в ПТУ? Или доклады Брежневу будет писать Расул Гамзатов? Цук! Цук! Мой рот и нос, и часть подбородка мгновенно оказались погребенными под горячей ладонью Тополева. Конечно, с широкой дланью незабвенного бровеносца Андрея Его руку сравнить нельзя было, однако сила, с которой мне зажали рот, вызывала уважение. В дверь коротко стукнули. Я же говорил, что ты везучая, буквально прошелестел над моим ухом Матвей. Бог дарит тебе еще несколько минут. с Таким счастьем лотерейные билеты покупать надо. Как же, прошипела я, выиграешь у нашего государства. Ответь, этот приказ тополев сопроводил болезненным тычком ствола в мои ребра. Кто? Сварливо осведомилась я. Это я, Аркадий, тихо откликнулся легионер. Матвей встал, и передернул затвор пистолета. «Почему вернулся? Открой! Кое-что случилось! Сейчас!» Тополев рывком поставил меня на ноги и резким движением перерезал веревку на руках. Я уже разинула было рот, чтобы возмутиться этим произволом, но буквально наткнулась на змеиный шип Тополева ни звука, одно слово, и пуля у тебя в затылке. Но там же свои, напомнила я, свои дома сидят. Иди открывай и без фокусов. От дивана до двери было шагов 8-9. По всей вероятности последних шагов в моей жизни Ибо я достаточно ясно понимала, Как ничтожно малы шансы живца приманки С инвентарным номером КГБ, Если в нее вот-вот готова вцепиться Здоровенная рыбина а ту В свой черед подстерегает пара опытных рыболовов. Я и мысли не допускала, Что Аркадий нарушил приказ самовольно явившись вместо поиска в Витяне и разогрева машины туда, где его никто не ждал, то есть в мой номер. Следовательно, за дверью творилось то же, что и по эту сторону. Аркадий, как попка-дурак, или как В.В. Мальцева, повторял то, что велел ему сзади человек с пистолетом. А поскольку я уже утратила после инцидента в вагоне слабую надежду увидеть тело Виктора Мишина с подвязанным подбородком, то могла смело вставить несколько оставшихся мне секунд жизни против самых дорогостоящих туалетов парижского дома Коко Шанель на то, что за спиной Аркадия стоит Витяня. Конечно, это был шанс для меня но очень уж призрачный. Особенно, если учесть, что и наверняка предвидел этот вариант и занял во всех отношениях удобную позицию строго за моей спиной. Впрочем, если вдуматься без паники и предвзятости, все мужики, даже самые лучшие, в экстремальных ситуациях прячутся за спины женщин. А Тополев был далеко не из лучших. Но дверь оставалась закрытой, а для нее оставалось не более двух шагов, когда силы окончательно покинули меня. Ощущение было такое, словно к каждой моей ноге было цепями прикована килограммовая гиря. Ну... Прошипел Тополев, открывай, я не могу. Считаю до двух. Если не откроешь, то... А почему не до трех? Вопрос был как раз из тех, какие задает душа наполовину покинувшее тело. В кино обычно считают до трех. Раз, два... «Идиот!» — крикнула я так, что плафоны гостиничной люстры качнулись во тьме. «Я действительно не могу!» «Понимаешь, кретин подоношный, у меня ноги отнялись от страха!» В этот момент за моей спиной раздался страшный грохот. Такой стеклянно скрежещущий эффект могло вызвать лишь... Прямое попадание легкоатлетического молота в горку, заботливо набитую коллекционным хрусталем, и почти сразу я услышала, а ведь она не лжет. Дальнейшее произошло настолько стремительно, что даже обернувшись на родной голос, через какую-то долю секунды Я увидел лишь окончание действия, чью-то взметнувшуюся руку, хруст и какое-то расчлененное, словно снятое в рапиде падение Матвея Тополева, прямо к моим ногам. Юджин, улыбающийся, растрепанный в распахнутой синей куртке, стоял на фоне в дребезге разбитого оконного стекла, как доброе новогоднее привидение, а мягкие хлопья снега, усыпавшие его плечи и волосы, только усиливали этот эффект. Господи, я так ждала этого момента, так мучительно представляла себе свое освобождение его возле себя, эту улыбку, в сравнении с которой Все родины мира не более чем контуры на географической карте, одождавшись, наконец, с ужасом почувствовала, что даже пальцем шевельнуть не могу. Ты что, Вэл? Улыбка на лице Юджина сменилась тревогой. Ты ранена? Не в силах сказать хоть что-нибудь путное я кивнула. Куда ранена? Расстояние от окна до места моего мгновенного паралича Юджин преодолел в один шаг и сгреб меня в охапку. Куда ты ранена, Вэл, Говори же, не молчи. В голову и сердце. Ты шутишь? С любовью не шутит родной. Глава 33. Валендам. Отель Дам, 31 декабря 1977 года. Все дальнейшее происходило так, словно меня, положили на больничную кольку, подключили к кислородному баллону, в кислород подали немного наркотика и превратили происходящее в милый, нестрашный сон, когда знаешь, что ты сама Хоть и являешься не только свидетельницей, но и реальной претенденткой на малопочетное звание покойницы, можешь в любой момент проснуться целой и невредимой и в собственной постели. Впоследствии Юджин сказал мне, что именно тогда он всерьез опасался за мою психику. А происходило вот что усадив меня в кресло и набросив мне на плечи плен. Юджин достал из внутреннего кармана куртки плоскую посеребренную флягу, наполнил треть стакана янтарно-желтой жидкостью, сунул мне напиток в руки, сказав почему-то с грузинским акцентом «пей до дна» и открыл дверь. Последующие события я воспроизвожу со стенографической точностью, но без личных комментариев, поскольку не смогла бы тогда осмыслить даже задачку на два действия. Первым в комнате показался как-то разом осунувшийся Аркадий. Его пальцы были сплетены на затылке, да и весь вид, Бравого ликвидатора оставлял, как говорится, желать. За Аркадием на некотором расстоянии в комнату вошел официант с пистолетом, тот самый, которого один из легионеров буквально пару часов назад пнул ногой в корму и который ползал на коленях по номеру Мишина. Официант протянул Юджину пистолет Затем кивнул на лежащего тополева и спросил «Готов?» «Пока что нет, ясно!» Официант скосился на меня, сказав на прекрасном русском «Привет, подружка!» Потом поднял с пола веревки, которым уже не раз кого-то завязывали, коротким тычком заставил Аркадия принять вид буквы «Г», непоторажаемым исяществом стянул вместе руки и ноги легионера и свалив его вторым тычком на диван направился в ванную это кто спросила я юджина когда дверь за официантом закрылась а ты не узнала вияня вияне и ты и я Вы вместе, мы вместе, Вэлл, well, ты и я, а он, он, он убийца, Юджин, он убивал людей. Я знаю, родная, я все знаю. Но тогда почему? Ты выпила до дна? Нет, я не могу. Это похоже на лак для волос, и все же выпить. Этот лак употребляет свыше ста миллионов американцев даже по утрам. Ничего у тебя от него не слипнется. Можешь быть совершенно спокойно. Юджин, Юджин, скажи мне, что с нами будет, Юджин? Все будет окей. Okay. Американцы говорят так даже по пути в морг, я знаю Вэлл, well, на то они и американцы Ты меня успокаиваешь? Нет, Вэлл? Well? Я просто очень тебя люблю Очень Ты бы мог вынести из моего номера всех посторонних И повторить это еще раз Еще как Так чего же ты ждешь? «Кого? Ну кого же ты ждешь тогда? Скажи мне, Юджин, я больше не могу ждать твоего школьного друга». «Зачем? Юджин, зачем он тебе?» «Вэлл, well, у меня к тебе огромная просьба». «Да». «Ты не спрашиваешь даже, какая именно?» «Все равно да». «Дай мне полчаса. Они твои». И помолчи, ты хам, но обаятельный, правда? Правда, ты очень обаятельный хам. Спасибо. На здоровье. воркуйте Теперь не узнать Витяню было просто невозможно. В элегантном смокинге, крахмальной манишке и темно-синей В мелкий-мелкий горошек бабочки Мишин напомнил мне о том вечере в доме кино, с которого он увез меня в своем Мерседесе. «Ну, сэр, я к вашим услугам». «Прекрасно!» — лицо Юджина приняло совершенно незнакомое мне выражение. Мне показалось, что он сразу повзрослел, Подтянулся, стал далеким. — Прошу вас, Виктор. Они уселись в креслах друг против друга, оставив меня в одиночестве разглядывать их обоих. — Если позволите, я резюмирую, — предложил Витяне. — Прошу вас. Все условия нашей сделки выполнены, не так ли? — Да. Более того, я пошел на некоторые изменения результатов операции по вашей личной просьбе, так? Так. Вы имеете то, что хотели иметь. Да. В таком случае давайте рассчитаемся. Только одна деталь... Юджин поднял руку с вытянутым указательным пальцем. Какая еще деталь? Что вы намерены Сделать с этим господином Юджин кивнул на бездыханное тело топлю Привести его в чувство, обложить подушками и преподнести бокал шампанским, когда пробьет двенадцать. Могу ли я попросить вас о дополнительной услуге?